Глава двадцать восьмая Никогда прежде мне не доводилось видеть смерть так близко. Я смутно помнила похороны мамы. Суровая тетка из дома Луэль, мамина двоюродная сестра, цепко удерживала меня за руку костлявыми пальцами. «Не приближайся к гробу, заразишься!» Шепела она из-под платка, которым была прикрыта нижняя половина ее лица. Маму сгубила чехотка, стремительная и невероятно злая. Не помогли ни волшебные эликсиры, ни целители. Отец был убит горем. Родственники мамы тут же заявили, что он один виноват в смерти жены. Мол, чехотка – это болезнь низшего сословия, а узнать и есть от нее проверенные средства. Не мог защитить жену, а следом погубит и дочь. Злобная тетка даже предложила забрать меня у отца и определить в пансион для сирот. Услышав про это, я удрала из дома, и пряталась по городским дворам до следующего утра, пока не убедилась, что мамина сестра уехала. Сейчас мне тоже захотелось убежать, но страх сковал все тело. Добрался до разума. «Убийца!» — с трудом проталкивая слова, выдавила я. Мы слышали его шаги, когда вошли. Бледный и невероятно серьезный Мэтт кусал костяшки пальцев, соображая, что предпринять. Он ушел, Ронни. Но нужно проверить, быть может, остались следы. Я никак не могла отвести взгляд от кровяной лужи. Старик был совершенно неподвижен, и от этого становилось еще страшнее. Когда человек спит, у него совсем другое лицо, живое, имеющее цвет и форму. Лицо Доминика на глазах застывало безжизненной маской. Взгляд стал бессмысленным, потускнел. — Ты можешь закрыть ему глаза? — еле слышно прошептала я. Мэт кивнул и снова склонился к телу. Наверное, он тоже боялся, но кто в здравом уме может быть спокоен в присутствии покойника, кроме некромантов. Но ради меня решился и исполнил просьбу. Я судорожно вздохнула и начала осматривать комнату. Бросилась к раскрытому тонику, выхватила из, из ниши в стене несколько серых листочков. Книги не было на месте, чешуйки тоже. «Это он! Это совершенно точно сделал Гарри!» «И он слышал, как мы сюда пришли!» — напомнил мне Мэтт. — Что же теперь делать? — Думаю, нужно сообщить деревенскому старости о том, что мы нашли Доминика. Пусть вызывает следователя из фортстада. Мы на цепочках прошли в кухню, осмотрели скромное хозяйство старика. Маленькая печь для приготовления пищи, деревянный стол, простая глиняная посуда. Возле окна осколки разбитого кувшина, которую убийца смахнул, когда искал путь отступления говорят есть могущественные маги способные воссоздать картины событий произошедших в прошлом чем ближе к настоящему событию тем легче его рассмотреть люди во время таких сеансов представляются в виде бесплотных теней но можно увидеть что они делали и даже услышать их разговоры к сожалению у нас с мэтом ни даже зака такой редкой способности не было и наивно было надеяться что подобный маг отыщется в Фарстаде, а главное согласиться поехать в старый мост на расследование гибели старика. Что ж, хоть бы не прислали следователя некроманта. Это было бы замечательно. Доминик наверняка видел того, кто на него напал. Однако все повернулось совсем не так, как мы предполагали. Час спустя в домике священника и во дворе собралась добрая половина деревни. Дождь к этому времени кончился, но дело шло к вечеру, и воздух был свеж и прохладен. Хмурые сельчане ежились, яростно отмахивались от проснувшихся комаров и вполголос полголоса обсуждали случившееся. «Значит так!» На крыльцо вышел староста. Невысокий коренастый мужичок по имени Рольф. Комкой в руках затертую шапку, он решительно заявил. «Убийства никакого не было. Бедняга-старик просто упал и ударился головой. Вот так вот». С левой стороны от Рольфа возвышалась его жена. Дородная Матрона лет сорока пяти. Справа стоял охотник Гарри с тяжелым арбалетом на плече. Мне сразу, за долю секунды, все стало ясно. Глупо было надеяться, что заезжим студентам-практикантам кто-то поверит. Мы, конечно, не называли имени Гарри. Доказательств у нас никаких не было, но о шагах и разбитой посуде доложили. «Это неправда!» – выкрикнула я. «Да, да, я заметила, как Зак незаметно сплетает заклинание молчанки, чтобы я не успела высунуться». «Как бы не так, некромант! Я быстрее тебя!» И в тот же миг вся толпа, недовольно гудя и приговариваясь, повернулась в нашу сторону. «Кстати говоря, я так и не спросил, что наши гости из Академии делали в доме Доминика». Промовил староста. Зак положил руками на плечо и стиснул пальцы. Я недовольно зашипела, но Мэт сделал то же самое с другой стороны. «Моя подопечная интересовалась книгами», — сказал мой куратор. Отец Доминик был не против ее визитов. Она утверждает, что одна из книг пропала. Сказал Рольф. Что это была за книга? Это книга сказок и легенд, объяснил Зак. То есть вы хотите сказать, что человека убили из-за книги с небылицами? Вы серьезно? По толпе прокатились недоверчивые смешки. Люди качали головами, начиная расходиться по домам. Короткой речи старосты им было достаточно, чтобы убедиться, никакого убийцы в Старом мосту нет. Но ничего!» — сердит думала я. «Мы проведем собственное расследование. Одно убийство мы с Заком уже раскрыли. Опыт есть!» Гарри со своим ужасающим арбалетом мрачно сверлил меня глазами, как будто ожидал, что я выгрекну его имя и обвиню в убийстве. «Держу пари, тогда он просто застрелил бы меня на глазах у всей деревни, и ему за это ничего не сделалось бы». Все молчали о культе последнего дракона. И точно так же станут молчать обо всем остальном. Никому не охота получить железный болт в живот или в голову. Ночью я никак не могла заснуть. Как только стало тихо и погас свет, на меня неожиданно, словно дремавшее во мраке чудовище, свалилось чувство вины за смерть Доминика. Ведь это я. Одна я была во всем виновата. В суете дня я этого не понимала, а сейчас осознала в полной мере. Если бы не мое любопытство, никогда бы не отправилась к священнику и библиотеку, никогда бы не раскрыла проклятую книгу, не прочитала пророчество. Полумертвый дракон не почуял бы, что смертные людишки добрались до древнего знания, не поручил бы своим слугам вернуть книгу. Гарри не забрался бы в дом старика, не убил бы его. Слезы противно ползли по щекам. Я едва сдерживала судорожные вздохи, когда заметила или различимую филетовую вспышку магии. На мою половину комнаты опустилось заклинание тишины. Зак не хотел слышать мои всхлипы. Я мешала ему спать. Каково же было мое удивление, когда спустя несколько мгновений из-за шимы показался сам некромант. Доминика оставили на ночь часов в часовне, и Я хочу расспросить его прежде, чем его похоронят. «Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой?» Мои слезы тут же высохли. Не дожидаясь ответа куратора, я схватила со стула платье, нашарила ногами ботинки. Я совсем забыл о том, что мы с Заком друг друга ненавидим. Некроманты ночь словно были созданы друг для друга. Глядя на то, как Зак уверенно чувствует себя в кромешной тьме, я и сама невольно выпрямляла спину и старалась идти плечом к плечу с Куратором, не спотыкаясь. Выходила с переменным успехом, но я не сдавалась. Дыхание то и дело перехватывало от волнения. Я предвкушала приключения. «Мы идем на дело, да еще и вместе!» Разумеется, в этот миг я и думать забыла о том, что Мэт позвал меня замуж, и я, кажется, согласилась. Меня больше беспокоило то, что нельзя призывать волшебный огонек, чтобы хоть немножко осветить дорогу под ногами. Так ведь можно и вляпаться во что-нибудь. — Зак, это же незаконно? — почти на бегу спросила я прерывистым шепотом. — Если боишься, можешь вернуться домой, — пожал плечами некромант. — Ничего я не боюсь, — возмутилась я. — Просто подумала, ты ведь старше среди нас. «Ты должен подавать нам правильный пример. Разве нет? Поднимать тела без лицензии нельзя». «Даже если ты получишь три лицензии, Ронни Арис, ты все равно не поднимешь даже трупик мыши. Так что можешь не беспокоиться, что я научу тебя плохому». «Я переживаю за тебя, Зак», — призналась я. Он вдруг остановился и заглянул мне в лицо. «Не было сомнений, некромант видел меня гораздо лучше, чем я его. О чем он сейчас подумал? «Вспомнила наших поцелуях и хочет повторить?» «Не надо. Не стоит переживать. Мы будем осторожны». «Почему ты решил взять меня с собой?» «Там, у дома священника, ты вела себя безрассудно. Ты рисковала. Я подумала, что ты делаешь это не потому, что у тебя нет мозгов, а потому, что ты хочешь доискаться до правды». «Думаешь, у нас получится?» — робко спросила я. «Думаю, попытаться стоит». Нельзя, чтобы убийца безнаказанно разгуливал на свободе. Я кивнул и дотронулся до значка академии на груди Зака. От касания зачарованной вещица вспыхнула фиолетовым сиянием. Зак улыбнулся и коснулся моего значка. Тот вспыхнул золотым, желтым, конечно, но на нашем факультете всегда говорили, что золотым. Ты станешь расследовать преступления, когда закончишь учиться? «М -м, я еще не решил. Покачал головой некромант. «Дед хочет, чтобы я вернулся в родовое гнездо». «А твои родители?» Внезапно я осознала, что ничего не знаю о семье Куратора. Кроме того, что он внук графа Хила. Почему же не сын графа? И почему Зак никогда не вспоминает о доме? «Потом расскажу». Вздохнул он, и мы снова двинулись в путь. Удивительно. Какая тишь стояла по всей округе. И если не знать, то можно было подумать, будто в этом отдаленном селении у подножья гор никто не живет. Изредка мы видели в окнах жителей теплый свет от зажжённых свечей, но в большинстве домов с наступлением темноты ложились спать, закрыв ворота и заперев дома на засовы. Слышно было лишь только шелест листвы в садах, до да пения редких сверчков. Я поежилась, вспомнив о том, как смотрел на меня убийца Доминика. Гарри смотрел на меня не только потому, что я повела себя как выскочка. Я уверена, он раздумывал, как бы удобнее обставить моё похищение». Прислужники последнего дракона велели Гарри раздобыть девицу в течение месяца. И он сделает все, что угодно, лишь бы не тронули его дочерей. Быть может, он прямо сейчас затаился где-нибудь на крыше и наводит на нас свой страшный арбалет, и невольно поднялась к Заку и взяла его под руку. — Почти пришли, — тихо сказал некромант. Да я и сама разглядела белеющую на фоне ночного неба часовню с провалами вместо витражных окон. Сейчас это место вовсе не казалось мне романтичным. Я прекрасно знала о том, что в часовне лежит тело священника. «А помнишь, когда мы нашли ту девушку? Лилиану?» «Не кстати вспомнила я. Ее убийца тоже пришел на могилу. Зачем?» «Наверное, он понимал, что дух убитой жены рано или поздно выдаст его. Или он просто шел за тобой?» Я вздрогнула и оглянулась. «Никого». Зак осторожно повлек меня за собой к тропинке, что проходило через заросли малины. Колючие ветки так цеплялись за платье, словно хотели остановить меня, предупредить, чтобы не совалось не свое дело. Нет уж, я за справедливость. Сейчас мы аккуратно проникнем в часовню и расспросим старика. А потом? Что будет потом и что мы станем делать с правдой, я пока не придумала. Но была уверена, что у Зака есть план. Он ведь собирался поехать в Фордстат, чтобы отправить письмо ректору. Может, он найдет в городе следователя и уговорит его приехать сюда. Рони окликнул меня Зак. «Да». Я вслед за ним нырнула в узкий вход молельни. «Ты можешь не смотреть. Постой у двери и подожди меня». «Что? Я пришла, чтобы помогать тебе. Ты не можешь отдавать мне силу. Но я-то тебе могу». «Я не стану брать у тебя. Но если тебе так любопытно, то смотри», ответил Зак. Меня кольнула обида. «Почему бы ему не взять у меня глоточек магии? Реанимация трупа отнимает много сил. А ведь Зак еще разговаривать с ним планирует». Снова какие-нибудь его заморочки или кодекс? Не брать ни у кого силу, не есть сладкого, носить только черное. Глупости. Пока я обиженно перебирала в голове дурацкие правила темных магов, Зак подготовил заклинание. От цветы магического плетения освещали застывшее лицо старика, который лежал на скамье у алтаря. Или слышно потрескивала единственная сальная свеча с оплывшими боками. Мне стало жутко. Вот сейчас магия проникнет в окоченевшее тело Доминика и заставит его двигаться неправильно, противоестественно, нарушая законы мироздания. Мертвое должно быть неподвижным. Мурашки побежали по спине, как огромные муравьи. Зак не обращал на меня никакого внимания. Он был слишком сосредоточен. С его губ слетали одна за другой четкие формулы темного волшебства. И вот фиолетовый вихрь закружился над телом. В воздухе затрещало и запахло грозой. А потом заклинание рассыпалось пригоршней искры и растаяло в темноте. Зак повторил его снова, и с тем же успехом. Священник не желал подчиняться некроманту. «Помнишь, Кая говорила, что отец Доминик не любит некромантов?» – пискнула я. «Обычное дело. Служители светлых богов не приветствуют магов, которые тревожат могилы и призывают духов умерших». «Но как старику удается сопротивляться после смерти?» – Зак попробовал пару других заклинаний. Однако все его усилия обращались струйками дыма и быстро гаснущими искрами. «Видимо, у него амулет или кольцо», – пробормотал Зак. Он приподнял покрывало, осмотрел грудь и руки Доминика. «Ничего. Я сотворила заклинание поиска волшебных вещей и тоже не нашла ничего. И все-таки что-то защищало старика. Татуировка!» – догадалась я. «У него на теле защитная формула!» Куратор задумался, а потом отогнул ворот рубашки Доминика и показал мне выбитый на коже символ маленькое солнце в окружении причудливых закорючек. «Ты права, Ронни. Этого старика уже никому не разговорить». Зак топнул камень, подвернувшийся под ботинок, и вышел вон. Я помедлила, хотя мне со всеми нравилось находиться наедине с умершим. Но я знала, что некромат не уйдет без меня. И оказалась права. Он черным изваянием стоял спиной ко входу и смотрел на звезды. «Не огорчайся. Мы что-нибудь придумаем», — прошептала я и положила руки ему на плечи, подобравшись сзади. «Не надо», — запоздало промыл Зак, когда с моих ладоней застроился волшебный поток. «Почему? Правило?» «Да», — нехоть ответил он. «Теперь я тебе буду что-нибудь должен. Темный маг обязан чем-то заплатить за силу». «Очень хорошо. Убнус я, хотя Зак, и не видел этого. Теперь ты будешь должен мне желание.